ЭПИЛОГ А что же будет дальше? Нил Шах, мастер подземелий, успешно продаст свою компанию Гуглу. Кэт выдвинет предложение и его примут. Анатомикс переименуют в Гугл Тело и сделают новую версию софта, которую любой сможет скачать бесплатно. Но по-прежнему лучшее, что в нем будет, это сиськи. Нил таким образом, наконец, безмерно разбогатеет и станет полноценным покровителем. Первым делом у фонда Нила Шаха для поддержки женщин в искусстве появится капитал, офис и исполнительный директор Табита Трюдо. Она развесит в здании бывшей пожарной станции рисунки, картины, образцы текстилей, гобелены, созданные женщинами и спасенные из «Ед-Ун», а потом начнет раздавать гранты, большие. Потом Нил переманит мета-миттель-бренды из ELM, и вместе они откроют продюсерскую компанию, которая будет работать с пикселями, векторными многоугольниками, а также ножами и клеем. Нил купит права на экранизацию «Хроник драконей песни». После продажи «Анатомикса» он сразу же переманит к себе Игоря из «Гугла», и назначит его ведущим программистом в своей студии полукровки. Он запланирует реализовать трилогию в 3D, а Мэтт будет режиссером. Кэт поднимется по служебной лестнице. Сначала она принесет Гуглу расшифрованный мемуар Альда Мануце, который ляжет в основу нового проекта «Утраченная книга». Нью-Йорк Таймс напишет об этом в своем блоге. Потом приобретение анатомикса и популярность гугл-тела придадут Кэт дополнительного веса. Ее портрет напечатают «Wired» на целую половину глянцевой полосы. На фото Кэт будет стоять под огромными экранами визуализации данных, руки в боки, блейзер распахнут, а под ним ярко-красная футболка «Вам». Тут до меня дойдет, что Кэт носит ее всю дорогу. Оливер Гроун защитится по археологии, но он сразу же устроится на работу и не в музей, а в компанию, которой принадлежит стол инвентаризации. Ему поручат задачу перераспределить по категориям все мраморные артефакты, созданные до 200-го года нашей эры, и он будет на седьмом небе. Я приглашу Кэт на свидание, и она согласится. Мы пойдем на концерт «Лунного суицида», И не будем говорить о заморозке голов, а будем просто танцевать. Выяснится, что танцевать она совсем не умеет. На лестнице своего дома она один раз легонько поцелует меня в губы и скроется за темной дверью. Я пойду домой, а по дороге напишу ей сообщение. Там будет одна величина, которую я вычислил сам в результате длительной борьбы с учебником геометрии. 25 тысяч миль. Жесткий переплет даст трещину. Вернувшись в Нью-Йорк, первый читатель примется угрожать страшным судом и следствием за любое неповиновение. В подтверждение своих слов он действительно сожжет книгу жизни Пенумбры. И это окажется ужасным прощанием. Черные мантии взропщут, «Дело дойдет до голосования. Все, кто в переплете, соберутся там, где погребены их книги. Один за другим поднимут руки и свергнут корвину. Он останется директором Фестина ленты Компани. Ее прибыли стремительно пойдут вверх, но внизу будет новый, первый читатель» — Эдгар Декл. Морис Тиндал поедет в Нью-Йорк писать свой «Кодекс витай» и я посоветую ему подать прошение на позицию стража читального зала вместо Декла. Их офис надо бы немного оживить. Хотя сосуд будет уничтожен, содержание книги жизни Пенумбры уцелеет. Я предложу помочь ему с публикацией. Он воздержится. «Может, когда-нибудь, но не сейчас». Пусть ее содержание пока останется тайной. Все-таки мальчик мой, он сощурится, но его голубые глаза все равно заблестят. Ты можешь удивиться тому, что там прочтешь. Мы вместе с Пенумброй организуем новое общество, то есть небольшую компанию. Уговорим Нила вложить часть гугловой прибыли. Вдобавок выяснится, что у Федорова Миллионы в акциях HP, так что в дело войдет и он. Мы с Пенумброй будем неоднократно обсуждать, какое предприятие лучше всего отвечает нашим интересам. Новый книжный магазин? Нет. Издательство? Нет. Пенумбра признает, что ему радостнее быть ментором и наставником, а не заниматься исследованиями и расшифровками. А я признаю что мне просто нужен повод собирать вместе всех, кого я люблю. В итоге мы откроем консалтинговую компанию, отряд специального назначения, который будет действовать на стыке литературы и технологий, решать загадки, таящиеся в тени цифровых полок. Кэт подгонит нам первый контракт, создать систему заметок на полях для гуглового прототипа электронной читалки, тонкой и легкой, в обложке не из пластика, а из ткани, как у настоящей книги. Дальше нам придется пробиваться самим, и Пенумбра окажется абсолютным мастером деловых встреч. В темном твидовом костюме, до да блеска протерев очки, он будет забредать в конференц-залы Apple и Амазона, обводить взглядом собравшихся за столом и тихо спрашивать, «Что вы ищете в нашем сотрудничестве?» Его голубые глаза, его дерзкая улыбка и откровенно преклонный возраст будут ошеломлять, очаровывать и покупать слушателей с потрохами. У нас будет узкий офис на залитой солнцем Валенсия-стрит, втиснувшийся между такерией и мастерской по ремонту скутеров с большими деревянными столами с блошиного рынка и длинными зелеными стеллажами из Икея. На полках будут стоять любимчики пенумбры, спасенные из нашего магазина. Первые издания Борхеса и Хемета, ретушированные Азимов и Хайнлайн, пять разных биографий Ричарда Фейнмана. Раз в несколько недель мы станем выкатывать книги на солнце и устраивать по-пап-распродажу, объявляя о ней в Твиттере за минуту до начала. За большими столами будем работать не только мы с пенумброй, Первой сотрудницей станет Розмари Лапин. Я научу ее писать на Руби, и она сделает нам сайт. Потом мы переманим из Гугла Джеда, и еще я ангажирую Угрюмбла. Компанию мы назовем Пенумбра. Просто Пенумбра. И я сделаю логотип, набрав его, разумеется, Герритсоном. А что же с круглосуточным книжным магазином мистера Пенумбры? Три месяца он простоит пустой с вывеской «Аренда», потому что никто не будет знать, что делать с таким высоким и узким помещением. Но потом кое-кто кое-что придумает. Эшли Адамс в карбоново-кремовом одеянии приедет в Телеграф Хилл Кредит Юнион в отделение для малого бизнеса с рекомендательным письмом от клиентки банка «Самый старый из еще живых». Эшли опишет свое видение с блеском и уверенностью профи в сфере пиара. И это будет последнее, что она сделает как профи в сфере пиара. Потом она снимет полки, оциклюет пол, поменяет освещение и переделает магазин в скалодром. В подсобке будет раздевалка, на месте низких стеллажей поставит аймаки, чтобы скалолазы могли выйти в сеть, все еще через попец нет. А вместо прилавка появится сияющая белая столешница, где Норд Фейс, она же Дафна, начнет новую жизнь, делая шейки, скейлы и шарики из ризотто. На стенах расцветет буйство красок. Мэтт нарисует яркие муралы, взяв за основу увеличенные элементы нашего бывшего книжного. Вы там все найдете если знаете, что искать. Строчку букв, ряд корешков, изгиб сияющего колокольчика. Там, где раньше стояли суперстары, по поручению Мэта, команда молодых художников построит огромный скалодром. Это будет серо-зеленая крапчатая стена с яркими золотыми светодиодами, разветвляющимися синими маршрутами и горами с заснеженными вершинами в качестве зацепов. На сей раз Мэтт построит даже не город, а целый континент, цивилизацию, повернутую набок. И тут тоже, если вы знаете, что искать, знаете, как провести линии между зацепами, вы, может, различите лицо, что взирает на вас со стены. Я куплю абонементы, начну заниматься. И, наконец, я все это запишу. Кое-что подсмотрю в книге учета, кое-что восстановлю по переписке в почте и мессенджере, а остальное по памяти. Сначала покажу Пенумбри, потом найду издателя и распространю всюду, где в наше время продаются книжки. В Большом Барнс ⁇ Ноубл, в Ярком Пигмалеоне, в Тихом Магазинчике, встроенном в Kindle. Вы и возьмете эту книгу, и вместе со мной узнаете все, что узнал и я. Нет никакого бессмертия, не построенного на дружбе и тщательно выполненной работе. Все секреты мира, которые стоит знать, сокрыты прямо на виду. Взбираться по лестнице на третий этаж можно за 41 секунду. Представить себе 3012 год непросто, но это не значит что не стоит пытаться. У нас появились новые возможности, особые силы, к которым мы еще не до конца привыкли. Послание от Альдрога Отца змей сокрыто в горах. Ваша жизнь должна быть как открытый город, куда можно войти разными путями. Со временем эта книга поблекнет, забудется, как и все книги, что вы прочитали. Но надеюсь, что вы запомните это. Человек быстро идет по темной пустынной улице. Торопливые шаги, тяжелое дыхание. Его гонят любопытство и нужда. Колокольчик над дверью и его звон. Продавец, лестница, теплый золотистый свет. И, наконец, самая подходящая книжка в самый подходящий момент.